«Бог счастья!» Один богач полюбил устраивать праздники по всякому случаю. Вот однажды под Новый год позвал он своего слугу Йора и говорит ему, «Наступает большой праздник, ступай, отдохни, а завтра чуть свет, приходи». Подойдешь к воротам, постучишь, а когда я спрошу, кто там, ты отвечай, «Бог счастья пришел, ведь завтра Новый год, что может быть приятнее поздравления самого Бога счастья?» На другой день простулся богач чуть свет, умылся быстро, надел новое платье, вышел во двор и ждет. «Вот-вот, бог счастья пожалует!» Слуга тоже не заставил себя долго ждать. Пришел рано, пришел рано, как и было условлено. Подходит он к воротам, стучится. «Кто там?» – спрашивает богач. И вдруг слышит в ответ. «Это я!» «Ведь наказывал же ему, чтоб богом счастье назвался!» «Забыл, скотина!» Открывая ворота, в сердцах думал богач, но слуге виду не подал. А Йора и не заметил, что оплошал. Натаскал он воды, огонь развел, хлопочет у очага, новогодние дзони готовит. Только видит он, хозяин не в духе, молчит и все хмурится. «С чего бы это?» – недоумевал слуга. Разлили праздничные сока поели, повеселились. Потом Йора стал убирать обеденные столики. И только тут вдруг вспомнил о Боге счастья. «Что же я наделал? Забыл! Совсем забыл!» С пустой бутылкой из-под сока и грязной посуды в руках остановился Йора перед гостями и громко крикнул «Здравствуйте! Я Бог Счастья! Спасибо за угощение! До свидания!» и вышел из комнаты.